«Ты что, до сих пор моего письма не получила?» да «Боюсь, папа. Лена, как чука-гек в похожей ситуации, виновато опустила глаза. Я письмо твое потеряла, не успев его прочитать. Узнаю свою дочь». Отец довольно усмехнулся, оглядывая ее со всех сторон, и шутливо зацепил за ключицу пальцем. «И костей у тебя не убавилось. Видно, деревенский воздух тебе не впрок». «Так это и есть ваша дочь, Максим Максимович?» Попутчица отца дружелюбно смотрела на нее. «Знакомься, Лена, это Эльвира Андреевна Ковалева. Мы с ней летели от самой Москвы и потом добирались вместе на автобусе до вашего райцентра. Да к тому же оказалось ее сын, твой непосредственный сосед. Конечно, мне несказанно повезло в этой поездке с попутчицей». Он галантно поклонился Эльвире Андреевне. «А тут еще шиком довезли до самого места назначения». — Алексей Михайлович, отец подошел к машине. Надеюсь, вы-то с моей дочерью хорошо знакомы и обходитесь без особых церемоний. Алексей, достававший из багажника отцовские сумки, широко улыбнулся. — Разумеется, Максим Максимович, какие тут у нас в тайге особые церемонии? — Вот все ваши вещи. Он хлопнул ладонью по кожаному чехлу. — Это что у вас, видеокамера? — Да, вот решил совместить приятное с полезным отдохнуть немного и поработать заодно. Вы, как директор лесхоза, разрешите мне кое-что поснимать, с людьми поговорить? Да ради бога, секретных объектов в поселке нет. Иногда, правда, кое-что с неба падает, но не у нас. Там километрах в двухстах за хребтом много ракетного металлолома валяется, но я туда вам не советую забираться. Фонит здорово. Мужчины... Эльвира Андреевна энергично замахала руками. «О делах потом. Успеете еще поговорить?» «Алексей, подвози-ка мои вещи к дому, а то мы так и до вечера не разойдемся». «Вон Леночка босиком выскочила. Земля, наверное, не прогрелась еще». Обувшись и переодевшись в спортивный костюм, Лена помогла отцу перенести вещи в дом. «У соседей процедура заняла гораздо больше времени». Эльвира Андреевна своей суетливостью более мешала сыну, чем помогала. Пока отец отмокал от дорожной пыли и запахов в ванне, Лена приготовила на скорую руку ужин, достала из подвала бутылку шампанского. Отец, порозовевший в полосатом махровом халате, вошел на кухню и сел у раскрытого окна. — Папка, тебя не продует? — Лена вытащила из духовки тушеное с овощами мясо. Подошла к окну, чтобы прикрыть его. Отец остановил ее. — Не надо, дочка, я покурю, если ты позволишь. И он засмеялся, чтобы хоть немного мужским духом запахло. Он глубоко затянулся, задумчиво посмотрел на дочь. — Как я понял из писем, у тебя в этом направлении глухо. — Папка, — дочь сердито сжала губы, — ты меня допрашивать приехал или, того хуже, сватать? Выложив из кастрюли в глубокое блюдо сваренную целиком картошку, она обильно полила ее топленым маслом, посыпала зеленым укропом и петрушкой. Я, конечно, свинья, что письмо потеряла, но как это ты вдруг в нашу тьму таракань решил выбраться? Да все чисто случайно получилось. Набралось у меня недельки на две отгулов, вот я и вынудил начальство меня отпустить. Ох, чует мое сердце, есть тут, где разгуляться на воле. Максим Максимович воровато попытался двумя пальцами выхватить из блюда горячую картофелину. «Ах, картошка! Объеденье! Пионеров идеал!» Пропил он и, откусив, продолжил с полным ртом. Тот не знает наслаждения, кто картошки не едал. «Ну, папка, ты как маленький!» Лена отодвинула от него блюдо. «Сейчас ужинать будем». «А что, дочка, отец задумчиво оглядел стол. Разве мы с тобой это съедим? Давай-ка я соседей приглашу». И они вдвоем скучать не будут, и нам веселее. Ты не возражаешь?» Не дожидаясь ее согласия, Максим Максимович побежал переодеваться. Через несколько минут, подтянутый в черном джинсовом костюме с аккуратно причесанным седым чубом, он уже стучался в соседние ворота. Застыв у окна, Лена молила Бога, чтобы Ковалевы не согласились. Но нет!» Эльвира Андреевна в голубом брючном костюме, подхватив под руку отца, торжественно прошествовала к ее крыльцу. Алексей в тех же джинсах, правда, сменив рубашку на белую футболку, нес в руках какой-то пакет и две бутылки вина с яркими этикетками. Опередив гостей, Лена птицей взлетела на второй этаж, выхватила из шкафа первое попавшееся летнее платье,